«Вы потеряли сознание», – говорил Стюарт, – пальцы его скользили по ее шее. «Такое случается. Наши бортовые медицинские компьютеры говорят, что у вас великолепное здоровье. Однако мы наложили дермодиск для купирования эффектов синдрома адаптации, которому вы можете подвергнуться перед посадкой». Его рука исчезла с ее шеи. «Европа после дождя», – сказала Марли. Макс Эрнст. Лишайник. Мужчина смотрел на нее сверху вниз, и его настороженное лицо заученно выражало профессиональное сочувствие. «Простите, не могли бы вы повторить?» «Прошу прощения», — сказала она. «Сон, мы уже прибыли на терминал». «Еще час», — услышала она в ответ. «Орбитальный терминал Japan Airlines...» оказался удлиненной белой полусферой в шапках мелких куполов. Периметр тороида щетнился овальными раструбами стыковочных шлюзов. Экран терминала над антигравитационной сеткой Морли, хотя слово «над» временно потеряло обычный свой смысл, предлагал великолепный по своей точности эскиз-анимацию Тора во вращении, В то время как несколько голосов на семи языках объявляли, что пассажиров, находящихся на борту шаттла JAL 580, прибывшего рейсом из Орли, доставят к терминалу на такси при ближайшей возможности. JAL приносил извинения за задержку, связанную с рутинным ремонтом в 7 из 12 блоков. В своей антигравитационной сетке Марли съежилась от страха. Теперь ей во всем чудилось, «Невидимая рука Вирека». «Нет», – подумала она, – «должен же быть какой-то выход». «Я хочу соскочить», – сказала она самой себе, – «я хочу несколько часов свободы действий, а потом я с ним покончу». «Прощайте, Гер Вирек, я возвращаюсь в страну живых, куда никогда уже не вернуться бедному Алену Алену, который умер, потому что я взялась за эту работу». Марли несколько раз сморгнула, когда подступили первые слезы. Потом, широко раскрыв глаза, с детским удивлением уставилась на крохотный прозрачный шарик. Это уплывало, свернувшись в сферу ее слеза. «Амаз!» – задумалась она. «Кто они такие?» Вирик заявлял, что это они убили Олена, что Олен работал на них. Она смутно припоминала истории в прессе, что-то связанное с новейшим поколением компьютеров. Какой-то зловещий процесс, в котором бессмертные гибридные раковые клетки изрыгали хвостатые молекулы, превращавшиеся в сгустки микросхем. Тут она вспомнила, как Пака сказал, что экран его переносного телефона – продукт массы. Внутренность тороида jal была настолько невыразительной, настолько походила на любой другой аэропорт, что Марли захотелось рассмеяться. Тут же аромат духов, напряжение толпы и сильно кондиционированный воздух. Тот же фоновый гул разговоров. 0,8 гравитации значительно облегчили бы переноску чемоданов, но весь ее багаж состоял из черной сумки. Теперь Марли вынула из застегнутого на молнию внутреннего кармана билет и сверила номер указанного на нем местного шаттла с колонками цифр, бегущих по ближайшему настенному экрану. Два часа до вылета. Что бы там ни говорил Верек, она уверена, что его машина уже задействована. Кто-то просачивается в команду шаттла или в список пассажиров, подмена реальных людей двойниками, подмазывается патокой денег кто-нибудь заболеет в последнюю минуту, произойдут какие-нибудь изменения в планах, несчастные случаи. Закинув за плечо ремень сумки, она зашагала через зал ожидания с вогнутым полом из белой керамики, как будто действительно знала, куда идет, или у нее имеется какой-нибудь план, но понимая с каждым сделанным шагом, что не знает ничего. Ее преследовал взгляд мягких голубых глаз. «Будь ты проклят!» – бросила она в пустоту, и мордастый русский бизнесмен в черном костюме из гинзы фыркнул и поднял факс новостей, отгораживая от нее свой мир. «Так я и говорю этой сучке. Слушай, или ты убираешь со сладкой джин эти оптоизоляторы и взломанные контейнеры, или я приклею твою задницу к переборке прокладочной пастой». Раздался взрыв хриплого женского смеха, и Марли подняла глаза от своего подноса стрелочками с Суси. Через два пустых стола от нее сидели три женщины. Их стол был заставлен банками пива и стопками стиралоновых подносов, измазанных коричневым соевым соусом. Одна из них громко рыгнула и сделала большой глоток из своей банки. И как она это восприняла, Рез? Этот вопрос почему-то послужил толчком для еще одного, на сей раз более продолжительного взрыва хохота, и женщина, которая привлекла внимание Марли, опустила голову на руки и хохотала, пока у нее не затряслись плечи. Марли пусто глядела на это трио, раздумывая, кто же они такие. Смех утих, и первая выпрямилась, стирая с глаз слезы. Все трое были основательно пьяны, решила Марли. Молодые и явно не неженки. Первая была худощавой, с резкими чертами лица, с которого над прямым тонким носом смотрели широко распахнутые серые глаза. Ее волосы, совершенно невероятного оттенка серебра, были подстрижены по-мальчишески коротко. На ней была просторная парусиновая жилетка или куртка без рукавов, вся покрытая оттопыривающимися карманами, заплатами, И квадратиками липучки. Жлетка висела на распашку, открывая, как было видно с того места, где сидела Марли, маленькую округлую грудь, в как ей показалось бюстгальтере из тонких черно-розовых кружев. Двое других были старше и тяжелее. Мускулы их голых рук четко вырисовывались в лившемся будто ниоткуда в свете кафетерия терминала. Первая пожала плечами. Под огромной жилеткой поднялись острые лопатки. А пошла она, сказала она. Вторая женщина снова расхохоталась, но не так искренне, как в первый раз, и сверилась с хронометром, приклепанным к широкому коженому напульснику. Мне пора, бросила она. Сначала все он, потом восемь контейнеров с водорослями шветов. Отъехав вместе со стулом от стола, она встала. И Марли прошла вышитую через всю спину ее черной кожаной жилетки надпись Опгрейди, Вадзима Эдит С. Межорбитальные грузовые перевозки. За ней встала и вторая, поддергивая пояс обвисших джинсов. «Говорю тебе, Рэс, если ты позволишь этой шалаве окоротить тебя на этих контейнерах, пострадает твоя репутация». «Прошу прощения». Сказала Марли, борясь с дрожью в голосе. Ну, Но... женщина в черной жилетке без улыбки смерила ее взглядом. Я видела надпись на вашей жилетке Эдит С. Это корабль? Я хочу сказать, это космический корабль. Космический корабль? Подняла густые брови вторая. Ну, конечно, злодка, настоящий могучий космический корабль. Это буксир. Буркнула женщина в черном и повернулась, чтобы уйти. «Я хочу нанять вас!» В отчаянии проговорила Марли. «Нанять меня?» Теперь все трое уставились на нее. Лица пустые, никаких улыбок. Что это значит? Марли порылась на дне черной брюссельской сумочки и вытащила полпачки новых иен, которые ей вернул агент из бюро путешествий после того, как взял оплату за услуги. «Я дам вам...» Вот это. Девушка с короткими серебряными волосами негромко присвистнула. Женщины переглянулись. Та, что была в черной жилетке, пожала плечами. Господи, удивилась она. И куда же ты собралась? На Марс? Марли снова покопалась в сумочке, извлекла плотный квадратик синей обертки от пачки голуаз и протянула его женщине в черной жилетке. Та, развернув, Прочла орбитальные координаты, записанные там зеленой шариковой ручкой Алена. «Но за такие деньги туда заскочить недолго», – сказала она. «Но мы с Огрэйди двигаем сейчас по расписанию в Сион-2300 ГМТ. Работа по контракту. Как насчет тебя, Рэс? Она протянула бумажку сидящей девушки, которая прочла ее, подняла глаза на Марли и спросила. «Когда? Сейчас?» ответила Марли: прямо сейчас. Девушка оттолкнулась от стола, ножки стула заскребли по керамической плитке. Жилетка распахнулась, открыла то, что Марли приняла за черно-розовое кружево. Сплошную татуировку, которая полностью покрывала ее левую грудь. «Ты на борту, сестренка, наличный на стол». «Что значит, отдай ей деньги сейчас», пояснила Огрейди. Я не хочу, чтобы кто-то знал, куда мы направляемся, сказала Марли. Вся троица снова рассмеялась. «Ха -ха, ты попала в нужные руки, сказал Огрейди. Арес улыбнулась.